Глава 4. На летних каникулах институт вызвал спецназ, который снес баррикады и арестовал всех засевших за ними студентов. Тогда многие вузы прибегали к подобным мерам, это вовсе не считалось делом неслыханным. Институты при этом не расформировывали В них вкладывали немало средств, и после незначительных студенческих волнений руководство вряд ли сказала бы «ну что ж, ладно», и самораспустилось. К тому же обложившие наш институт баррикадами студенты вряд ли вообще хотели его распускать. Им лишь хотелось перехватить инициативу. Лично мне было абсолютно все равно, что произойдет с этой самой инициативой, и я не испытывал никаких эмоций, когда забастовку все-таки разогнали. В сентябре я пошел посмотреть на институт, ожидая увидеть руины, но он нисколько не пострадал. Ни разграбленной библиотеки, не разгромленных кабинетов преподавателей, не сгоревшего студенческого корпуса. Я в изумлении думал, чем же они тут занимались. Бунтовщиков усмирили, после вторжения спецназа возобновились лекции, и первыми же на них пришли сами зачинщики. Они, как ни в чем не бывало, посещали занятия, вели конспекты, когда их вызывали, отвечали «Странная история». Ведь объявленное имя решения о забастовке осталось в силе, ибо никто не объявлял о ее завершении. Институт лишь вел спецназ, который разрушил баррикады, поэтому забастовка, в принципе, продолжалась. Сотрясая воздух громкими словами, зачинщики эти осуждали студентов, несогласных с забастовкой, и даже подвергали их гонениям. Я поинтересовался, почему же они теперь не продолжают бастовать, но вразумительного ответа не добился. Им нечего было сказать. Они боялись не получить зачетов из-за пропуска занятий, и самое забавное, что они же призывали к роспуску института. Их голос то крепчал, то херел, смотря откуда дул ветер. «Эй, Кидзуки, здесь жуткий мир», — думал я. «Эти придурки получают зачеты, выходят в люди и строят общество подлецов». Я решил некоторое время посещать занятия, но не отзываться на переклички. При этом я понимал всю бессмысленность такого решения, но ничего с собой поделать не мог. Однако по этой самой причине в группе мне стало еще более одиноко. Когда я молчал, не откликаясь на свою фамилию, в аудитории сгущался воздух. Никто со мной не разговаривал, да и я никому не обращался. Началась вторая неделя сентября, я пришел к выводу, что обучение в институте – занятия совершенно бессмысленное. Я решил несколько дней тренировать себе выносливость к скуке. Брось я сейчас институт, выйди в люди, и что? Никаких особых планов у меня не было, поэтому я ежедневно ходил на занятия, конспектировал лекции, в свободное время шел в библиотеку, читал книги, искал необходимые материалы. Началась вторая неделя сентября, штурмовик так и не возвращался. Не просто редкое явление, а событие воистину потрясающее. Занятия в его институте уже начались, и трудно было представить, что он способен их пропустить. Его стол и радио покрылись толстым слоем пыли, на полке чинно выстроились пластмассовые стаканы зубная щетка, банка с чаем и средства от насекомых. Я решил сам прибираться в комнате, пока не вернется штурмовик. За полтора года чистота в комнате вошла в привычку, и теперь ничего не оставалось, как поддерживать ее и без штурмовика. Я каждый день подметал пол, раз в три дня мыл окна, раз в неделю сушил матрас и ждал, когда штурмовик вернется и похвалит меня. Вот она бы! Что с тобой? Откуда такая чистота? Но он не вернулся. Однажды я пришел с занятий, а его вещей в комнате не оказалось. С двери сняли табличку с его именем, осталась одна моя. Тогда я пошел к коменданту узнать, что произошло со штурмовиком. «Съехал», — ответил комендант. «Так что живи пока один». «А в чем дело?» Поинтересовался было я, но комендант ничего не ответил. «Такие типы испытывают безграничную радость от единовластного контроля, не утруждая себя объяснениями». На стене еще какое-то время висела фотография айсберга, но вскоре я содрал ее и наклеил постеры джимма Моррисона и Майлза Дэвиса. Так комната стала слегка походить на мою обитель. На скопленные деньги я купил небольшой стереопроигрыватель, вечерами выпивая, слушал музыку, иногда вспоминал штурмовика, но на жизнь в одиночестве при этом не сетовал. В понедельник... С десяти утра у меня была лекция о Еврипиде из курса «История театра 2». И закончилась она в полдвенадцатого. После лекции я отправился в ресторанчик, десять минут ходьбы от института. Там заказал омлет с рисом и салат. Ресторан располагался в стороне от шумной улицы. Цены здесь несколько выше, чем в институтской столовой, зато тихо и спокойно. Омлет с рисом оказался очень даже ничего. Держали ресторан молчаливые супруги, у которых подрабатывала девушка. Пока я, сидя за столом у окна, поглощал свой обед, зашла студенческая компания. Два парня и две девчонки, все опрятно одеты. Уселись у входа и, рассматривая меню, принялись обсуждать заказ. Вскоре один подозвал девушку и заказал на всех. Тем временем я обратил внимание, что одна студентка... осматривает на меня. С очень короткой прической, в темных очках, одета в белое мини-платье из хлопка, лицо незнакомое. Я продолжал есть, но она встала и подошла ко мне. Положив руку на стол, назвала меня по имени. «Ты же Ватанабе?» Я поднял глаза и внимательно всмотрелся в нее. Но припомнить все равно не смог. Хотя девушка симпатичная, если бы я раньше с ней где-нибудь встречался то теперь наверняка бы вспомнил. К тому же мало кто в этом институте знал меня по фамилии. Можно присесть? Или кто-нибудь придет сюда? Я по-прежнему ничего не понимаю, кивнул. Никто не придет, пожалуйста. Она с грохотом выдвинула стул, села напротив, уставилась из-за своих солнечных очков, а затем перевела взгляд на мою тарелку. По виду объедение. Точно вкусно. омлет с грибами и салат с зеленым горошком а протянула она закажу в следующий раз сегодня уже поздно и что ты выбрала гратин из макарон тоже неплохо сказал я кстати где мы с тобой встречались никак не могу припомнить еврепить кратко ответила она электро нет боги не желают слышать печальных новостей Только что закончилась лекция. Я вгляделся пристальнее. Она сняла очки, и тут я, наконец, вспомнил, что действительно видел ее первокурсницу на лекции «История театра 2», но узнал не сразу, у нее сильно изменилась прическа. «До каникул у тебя волосы были вот такой длины», показал я рукой ниже плеча на добрые десяток сантиметров. «Ну да, решила сделать химию», каким-то жутким составом, вот и пришлось. Даже думала покончить с собой. Нет, я серьезно, такой мерзкий был вид, как утопленница с водорослями на голове. Но чем умирать, решила лучше постричься наголо. Голове прохладно, но это ничего. И она, погладив отросшие на 4-5 сантиметров волосы, озорно улыбнулась мне. — Совсем неплохо выглядишь, — заметил я, доедая омлет. — Ну-ка, повернись боком. Она повернулась в профиль и замерла секунд на пять Тебе идет. Голова правильной формы и уши смотрятся симпатично. — Точно! Это я сама знаю. Как подстриглась, подумала. А почему бы и нет? — Правда, ни один парень мне об этом не сказал. Одних только и слышишь. Прям первокурсница. Или как из концлагеря. Слушай, а почему парням нравятся девчонки с длинными волосами? Это же чистый фашизм вообще. Почему они думают, что все длинноволосые непременно воспитанные, нежные и женственные? Я знаю 250 пошлых длинноволосых девиц. Нет, правда. «Ты мне больше нравишься, как сейчас», — сказал я. И это была правда. С длинными волосами, насколько я помнил, она казалась мне обычной, симпатичной девчонкой. А теперь жизнь так и била из нее. Она походила на выпорхнувшую из гнезда весеннюю птицу. Глаза ее жили на лице отдельно. Радовались, смеялись, сердились, изумлялись и смирялись. Я давно не видел настолько живого лица и разглядывал его с восхищением. «Ты серьезно?» Я кивнул, не отрываясь от салата. Она снова надела очки и посмотрела на меня сквозь черные стекла. «Слушай! Ты же не врешь, правда?» «Ну, стараюсь быть честным человеком». «А почему ты носишь такие темные очки?» – спросил я. «Без волос. Мне вдруг стало очень неуютно. Будто меня голой выбросили в толпу. Никак не могла успокоиться и стала носить очки. Вот в чем дело», – сказал я. Она с интересом следила за тем, как я доедаю омлет. «Тебя там не потеряют?» – спросил я, показав на ее спутников. «В общем-то нет. Принесут еду, вернусь. Может, я мешаю тебе есть?» — Так ведь я уже доел, — сказал я, и, видя, что она не собирается возвращаться за свой столик, заказал кофе. Хозяйка унесла тарелки и поставила мне сахар и сливки. — А почему ты на лекции не отозвался на переклички? — Твоя же фамилия Ватанабе? — Ватанабе Торо. — Да. — Почему тогда ты промолчал? Сегодня не хотелось отвечать. Она сняла очки, положила их на стул и впилась меня взглядом, будто заглядывая в клетку с редкими животными. «Сегодня не хотелось отвечать», — повторила она. «Ты говоришь, как Хамфри Богорт, спокойно и уверенно». «Да ну, я обычный, таких, как я, пруд пруди». Хозяйка принесла мне кофе, сахар и сливки я добавлять не стал, я принялся отхлебывать его мелкими глотками. Ты тоже пьешь без сахара и сливок. Просто не люблю сладкое. Ты меня с кем-то путаешь. Почему ты такой загорелый? Две недели путешествовал пешком, то там, то здесь. Брал с собой рюкзак и спальник, вот и загорел. И где ты бывал? От Канадзава до полуострова Нота и дальше до Ниегаты. Один? Да, ответил я. Но иногда случались попутчики. Как романтично познакомиться в пути... с девчонкой романтично воскликнул я слушай ты явно заблуждаешься где и как может человек со спальником за спиной и густой щетиной попасть в романтичную ситуацию а ты всегда путешествуешь один да любишь одиночество спросила она подпирая руками щеки в одиночку путешествуешь в одиночку ешь сидишь на занятиях в стороне от всех я не люблю одиночество — Просто не завожу лишних знакомств, — сказал я, — чтобы в людях лишний раз не разочаровываться. Она зажала зубами душку очков и сухо повторила. — Я не люблю одиночество, просто не терплю разочарований. — Когда соберешься писать мемуары, реплика придется кстати. — Спасибо. — Любишь зеленый цвет? — С чего ты взяла? — На тебе зеленая тенниска. — Потому и спрашиваю. «Любишь зеленый или как?» «Да в общем-то нет, мне все равно». «Да в общем-то нет, мне все равно», — опять повторила она мои слова. «Мне очень нравится, как ты говоришь, будто красиво штукатуришь стену». «Кто-нибудь тебе говорил такое?» «Нет», — ответил я. «Меня зовут Мидори, но зеленый цвет совсем не к лицу. Странно, да?» Тебе не кажется, что это несправедливо? Словно проклято на всю жизнь. Знаешь, мою старшую сестру зовут Мамока. Чудное имя, правда? И ей идет розовый? Еще как, будто рождена носить все розовое. Видишь, какая несправедливость? На ее стол принесли еду, и парень в полосатом пиджаке позвал. Эй, Мидори, иди есть. Она повернулась и жестом показала, что поняла. Слушай. Ты лекции конспектируешь по истории Театра 2? Да, а что? Будь другом, дай списать. Я пропустила две, а в той группе у меня знакомых больше нет. Бери, конечно. Я достал из сумки тетрадь, проверил, нет ли там лишних записей и передал Мидоре. Спасибо, Ватанабе. А ты послезавтра пойдешь в институт? Пойду. Тогда приходи сюда в 12. Верну тетрадь, заодно угощу тебя обедом. Пищеварение не расстроится, если будешь есть не один. С какой стати, — сказал я, — только не нужно благодарности за какой-то конспект. Ладно тебе. Я люблю благодарить людей. Ну как, идет? Ты не записал. Не забудешь? Не забуду. Послезавтра в двенадцать встречаемся с тобой здесь. Из-за спины раздалось. Эй, иди скорее, а то все стынет. Ты давно научился так говорить? Не реагируя на зов, спросила Мидори. «Наверное, да. Я сам не обращал на это внимания», — ответил я. «Я действительно не обращал внимания». И она мне сказала об этом первой. Мидори о чем-то задумалась, но вскоре улыбнулась, стала и пошла за свой стол. Когда я проходил мимо, она помахала мне. Остальные трое лишь скользнули по мне взглядами. В среду в двенадцать Мидори в ресторане не появилась. До ее прихода я решил выпить пиво, но ресторанчик начал заполняться публикой, и пришлось заказать еду и поесть одному. Когда я закончил, было уже двенадцать тридцать пять, но она так и не пришла. Я расплатился, вышел на улицу и сел на каменную лестницу к маленькому храму, чтобы развеять пивной хмель, а заодно подождать Мидори до часу. но все было тщетно. Так и не дождавшись, я вернулся в институт, почитал в библиотеке книгу, а в два часа пошел на семинар по немецкому. После занятий зашел в учебный отдел, проверил журнал посещаемости и нашел в группе «История театра 2» ее имя. Студентка по имени Мидори была только одна – Мидори Кабояси. Затем я нашел в картотеке студентов 1969 года поступления карточку на имя Кабояси Мидори и записал ее адрес и номер телефона. Она жила в районе Тасима, в частном доме. Я пошел к автомату и набрал номер. Алло, книжный магазин Кабояси. Извините, можно позвать Мидори? Нет, ее сейчас нет. Она в институте? Кажется, в больнице. А кто говорит? Я, не называя себя, вежливо попрощался и повесил трубку. В больнице? У нее травма? Или заболела? Однако в мужском голосе не чувствовалось тревоги. Кажется, в больнице. Такой тон, будто больница – частью жизни. Прозвучало непринужденно, вроде пошла за рыбой в лавку.